вторая. По следу животного люди к сумеркам вышли на небольшую поляну, в центре которой стояли два каменных полуразрушенных столба. Места эти выглядели дикими, и вряд ли за последние пару лет тут ступала нога человека. Уже относительно свежие следы саладонта проходили рядом с поляной, и как бы странно Дмитрию и Андрею не казалось, но зверь шел в сторону горного хребта. Выбрав для ночлега отдельно стоящее дерево у края поляны, Обыв забрались туда, разместившись на раскидистых ветвях. Они уже не раз ночевали в лесу. Для этого подвешивали гамак на дереве и спали в нём по очереди. Тащить два гамака не хотелось, да и дежурили по 3 часа, поэтому второй точно был лишним. Внизу под деревом установили пару сигнальных ракетниц. Вещь в лесу необходимая. Братья всегда несколько штук с собой брали. И зверь испугнуть можно, и место своё обозначить, если потеряешься. Рекурсив они спокойно встретили ночную высоту и распределив дежурство отдыхали. Андрей спал первым, а Дима, укутавшись в куртку, сидел с карабином на перевес, стараясь отгонять сон. Он вслушивался в звуки мрачного леса, в котором пробудились ночные хищники и теперь искали себе пропитание. То там, то тут вскрикивали птицы, ночью все звуки усиливались, и в тандеме с фантазией постоянно казалось, будто рядом кто-то идёт, шелестя опавшими листьями. Навевая страх, в темноте возникали силуэты и тени тех самых зверей. Но, как показывала многолетняя практика, по утру с рассветом все силуэты превращались в кривые стволы деревьев и кусты. Дима спрятал голову поглубже в шарф и, надев варежки на вымазанные грязью руки, прикрыл глаза. Он вслушивался в звуки, как учил его дядя Валера. Тот часто повторял, для того, чтобы слух стал острее, надо исключить зрение. И действительно, Дима не раз это проверял и убедился, что так звуки в ближайшей округе воспринимаются лучше. Когда глаза открыты, мозг постоянно работает, сличая тени и силуэты с теми образами, которые хранились в памяти, и забывает напрочь о звуках. Прошло около 2 часов. Андрей тихо спал, закутавшись в старую куртку, а под деревом осторожно, не задев натянутую проволоку от сигнальных ракет, прошёл какой-то хищник. Он тихо журчал, посидел несколько минут в долине, наблюдая за людьми, и скрылся в темноте. Дима изо всех сил боролся со сном. Ещё оставался целый час до того, как можно будет разбудить Андрея и уснуть самому, давая отдых организму. Все его планы разрушили голоса, внезапно возникшие неподалёку на поляне. Дима открыл глаза, не поверив ушам. В темноте мелькнул яркий луч фонарика, и вышли несколько мужчин, которые громко переговаривались между собой на русском языке. не опасаясь привлечь в себе внимания. Кто это такие, Дима не знал. Да и откуда им появиться? Порталы здесь давно не открывались. Судя по уверенной интонации, эти мужчины не удивились тому, что оказались в лесу, они больше сокрушались по поводу ночи и темноты. Среди них выделялся один голос, который звучал редко, но после каждого раза возникала тишина. Минут через десять они прошли метрах в тридцати от дерева в направлении реки. Свет фонарик еще некоторое время мелькал в ночи, пока не исчез вместе с голосами. «Андрюха!» — Дима растолкал брата. Тот мгновенно открыл глаза, сфокусировался на Диме и, кивнув, начал перебираться на твердую поверхность сука. «Ну что, нормально все? Зверья нет?» Проснувшись, спросил Андрей. «Люди. Мужики какие-то». «Ты что? Какие люди в этих местах? Мы ну, от Лукьянова знаешь, на сколько ушли?» «Да не ори ты!» «Они только что прошли, я тебе точно говорю, четверо. Все взрослые, при оружии». «Ты видел?» "Ты заинтересован?" спросил Андрей. Он уже в уме прикидывал, сколько денег смогут выручить за 400 вола и ещё разные вещи, которые можно также продать. "Слышал? Этот звук не перепутать, русский. Портал что ли открылся?" "Нет, прямо тут появились на поляне. В смысле, появились. Дима, ты уснул, что ли? Как тут можно появиться? По любому портал открылся, и ты проспал. Оставляй тебя. Ты же не только своей жизнью рискуешь, но и моей." «А если зверьё какое?» Андрей в спешке начал собирать гамак и складывать его в рюкзак. «Куда они пошли? Давно ушли? Ладно, догоним. Подстрелим, а вещи себе заберём». «Какой подстрелим? Ты чё несёшь? Я тебе говорю, взрослые мужики с оружием. А если они тебя? А если наёмники?» «Меня не смогут. Я лес этот знаю, они нет. Нарвутся на хищника, а мы рядом будем. Чего сидишь? Пускайся. Да смотри, сигналки не задень». «Оцелодонт». «Не убежит этот зверюга никуда! А тормозить будешь, и этих не догоним, и животина уйдет!» Андрей, не дождавшись, брата слез с дерева и, вслушиваясь в ночные звуки, пытался определить направление. «Ты долго там? Куда они пошли?» Дима понял, что брата уговорить невозможно. Но в полусонном состоянии мозг слегка тормозил, и, немного подумав, он понял, что появиться эти люди могли только через портал. «А значит, в этом мире новички». И как сказал Андрей, шансы завладеть имуществом у них были высокие, а он просто мог задремать и открывшийся портал не заметить. Взяв направление, они тихим бегом последовали за людьми, и в скором времени в долике увидели тот самый фонарик, который мелькая из стороны в сторону двигался прямо на поселение Лукьяново. Быстро идут, прокомментировал Андрей. Видимо, свежие, телефонам, наверное, светят. Тихо, услышав в стороне рык, Дима взялся за рюкзак брата и заставил того остановиться. Слышишь? Слышишь? Им панов сложно не услышать. Слева идут, в паре сотен метров. Думаю, они тоже услышали. Им же хуже, тяжело умирать будет, и оружие не поможет. Андрей чуть приподнялся, слушая стены тучного леса, и убедился, что стая хищников идёт за мужчинами, а те не замечают их. Тут подождём или следом пойдём? Пошли за ними. Расстояние только держи, ответил Дима. Но пробежав за людьми ещё сотню метров, они услышали более громкое рычание. Хищники обходили группу людей со стороны братьев, отсекая их, и охотникам пришлось остановиться. Они понимали, что обнаружив людей, им паны нападут. Братья приблизились ещё немного, но увидели остановившийся вдали фонарь. Чтобы самим не стать жертвами хищников, они залезли на дерево, собираясь с безопасного места наблюдать, как звери и люди будут делить свои жизни и еду. а они чуть позже спустятся и заберут все, что им достанется. Рык стал громче и зазвучал более грозно. Луч фонаря выхватил из темноты морды зверей. Дима и Андрей видели, как в темноте иногда появлялись силуэты людей и хищников. Все они стояли неподвижно. В один момент импана прыгнула на человека, и тут же следом бросились остальные громко рыча. Сидя на суку, Андрей откинулся спиной на ствол дерева И уже в уме подсчитывал, сколько сможет выручить за автоматы, которые сдаст Василичу. Этому старому скряге придётся раскошелиться, ведь новенькие автоматы в ином мире стоили немалых денег. Но выстрелы всё ещё не звучали. Неожиданно громко заскулил хищник. Теперь вместо маленького лучика фонарика около людей тускло светилось красное пятно. Свечение быстро перемещалось, и с каждым движением хищники визжали громче. Скоро все им податступили и убежали, скуля и повизгивая. Дима и Андрей сильно удивились, пытались рассмотреть красное свечение, но уже ничего не было. В кромешной темноте слышно было лишь потрескивание веток под лапами убегающих хищников. "Ты видел, что это сейчас было?" тихим шёпотом спросил Дима. Он был настолько поражён случившимся, что даже не мог ничего и сказать по этому поводу. "Слушай, может, ну их. Пойдём куда шли?" ответил Андрей и начал спускаться с дерева. Дима двинулся следом. Они медленно уходили подальше от неизвестных, которые с легкостью разогнали стаю хищников. Хруст ветки в темноте отчетливо прозвучал слева, и тут же справа повторился этот звук. Дима медленно снял с плеча карабин, а Андрей уже выцеливал темный силуэт. «Оружие на землю! Руки поднять!» Отчетливо прозвучала команда по-русски, и тут же другие голоса продублировали ее на немецком и английском языках. «Мы по-русски понимаем!» — негромко ответил Андрей, пытаясь в темноте разглядеть людей. Но лучик фонарика, бегающий по их лицам, слепил. «Видимо, плохо понимаете. Оружие бросить!» Прозвучал командный голос, и для убедительности кто-то передёрнул затвор автомата. Его брата вытянули вперёд руки с карабинами и аккуратно положили оружие на землю. «Куртку тоже сними!» — приказал другой голос. «У меня одеяло есть. Могу дать. Оставь себе, а куртку снимай!» Дмитрий не стал спорить с неизвестным и, сняв верхнюю одежду, остался в одном свитере. На улице был лёгкий морозец, и ночной холод хорошо чувствовался. Неизвестный мужчина тут же надел куртку и удовлетворённо выдохнул, чувствуя, как согревается тепло. Модернизированные Мосинки отличное оружие. Парни, а патроны где тут достать можно? Только не 7.62 на 54, а на 39 мм. Саш, давай после с патронами разберёмся. Так, встаньте ближе друг к другу и чётко отвечайте на вопросы, поняли? Дима и Андрей закивали. Пытаясь ограбить этих людей, они сами стали жертвами. Они понимали, если ещё живы, значит это не заблудившиеся головорезы и точно не залётные новички из портала. Оба брата пытались сообразить, как выйти из этой ситуации. Тут были достаточно глухие места, и случайным людям взяться просто не откуда, а на охотников они не похожи. Вы кто? И что в этих лесах делаете? спросил Дима, набравшись смелости. Неверно, ответ, молодой человек. Мони вопрос повторить? светив в глаза ярким лучом, спросил голос, не меняя интонации. Поняли мы, поняли? ответил за двоих Андрей. Отлично. Как называется ближайший населённый пункт и какое расстояние до него? Лукьяново. По прямой километров 50. также ответил Андрей. Хорошо. Как далеко находится город Иерихон? Не знаем, далеко. За следующим хребтом на юго-западе. Ни разу там не были. ответил Андрей. «Неплохо у нас, парни, получается. Сами откуда? Из Лукьянова?» «Да, на охоте мы». «Наконец-то люди вокруг!» — прокомментировал кто-то из темноты. «Охотники, значит. Еда есть?» «Оружие мы у вас покупаем. И еду тоже. Пойдёте с нами». «Мы не можем, нам зверя ловить надо». «Как там тебя зовут?» — спросил младшего брата голос из темноты. «Андрей?» «Так вот, Андрей, зверя поймаете потом». А сейчас для вас есть работа. Вариант у вас один — помочь нам. Мы с оплатой не обидим». «Товарищ майор, какая оплата? Может, пленим и так помогут?» «Игорь, ты про Сусанина в школе читал?» «Сомневаюсь, что читал». Человек направил луч в глаза Андрею и Дмитрию. «Ну что, договорились?» «Чем платить будете? Патроны нам не нужны». «А тебя как зовут?» «Дмитрий», — ответил старший брат. Человек с командным голосом протянул из темноты руку и подсветил фонариком. На ладони лежал пятак с золотистым отливом. «Золотой? Он самый. Согласны? Выбора у вас нет. Или остаетесь тут со своими ножичками и добираетесь как-нибудь самостоятельно? Или работаете на нас? По времени не знаю. В день будете получать по такой монете. За карабины сколько хотите». Братьев перехватило дыхание. Они не знали, кто эти люди. Но плату предлагали хорошую, и работа в любом случае была надежнее, чем охота. «Аванс вперед. Половину суммы. За карабины по два пятака каждый». Быстро посчитав в уме все расходы, ответил Дима. «Если они получат аванс за недельную работу, то смогут вернуть долг Васильевичу». «Вы что, за эту рухлядь хотите по две монеты? Совсем обалдели?» Возмутился мужчина, молчавший все это время. «Других нет, а цена на оружие высокая». И растерился Андрей. Так, мы тут не на базаре, по цене договорились. С собой ещё оружие есть? И руки можете опустить. Дима достал из-за спины висящий на ремне короткий нож для разделки. Андрей, развернувшись, указал на свой рюкзак. В мешке лежит такой же. Кивнул на нож в руках у Димы. Детский сад. Рассмеялся мужчина, державший карабин. Он повесил оружие братьев на ремень и достал свой тактический нож, которым можно проткнуть человека насквозь. Вот это оружие, а у вас так, перочинные ножички. «Саш, ты закончил?» И, дождавшись тишины, настойчивый и убедительный голос вновь заговорил. «Так, еще раз, имена. Андрей. Дмитрий. Как долго вы нам в мире?» «Десять лет и восемь месяцев, если быть точным», — ответил Дима. «Сироты. Тут или на земле?» «Тут, в этот же лес попали». «Хорошо. Так кого вы в лесу ловили?» Целанодонта. Лёня, это кто? Понятия не имею. Я ж не в Википедии. Это типа носорога. Рог его ценится очень. Понятно, Дмитрий. Мужчина выключил фонарик и обернулся к остальным. Ну что, мои поздравления, товарищ полковник. Мы на нужном континенте и можем продолжить операцию. Считаю, переход совершили вполне успешно и без потерь. Следующая задача добраться с помощью этих орхаровцев до населённого пункта Лукьяно. «Задача понятна?» Услышав утвердительный ответ, он повернулся к братьям. «А вам задача понятна?» «Кто платит, тот и танцует», — ответил Андрей. В мыслях он уже решил все свои жизненные проблемы и готов был работать на этих неизвестных людей, которые на первый взгляд внушали доверие. «Мое имя Денис. С остальными при необходимости познакомитесь позже». «Товарищ майор, поесть, отдохнуть, время будет?» «Отдохнем, Игорь Блукьянов». У нас будет как минимум пара дней, пока к нам заявятся. И он посмотрел на Диму. А ведь к нам придут, верно? Да, придут. Новеньких сразу видно. Хорошо. Денис взял из рюкзака попчёмка пригоршни монет и отсчитал братьям. Так, это за карабины. Это аванс за работу, пока за 3 дня. Там посмотрим, как карты лягут. А вопрос можно? Неуверенно спросил Андрей, от чего все стоявшие рядом засмеялись. Разрешаю. В ответе Дениса чувствовалась улыбка. А как он и заметили: "Мы вас, Гавриков, ещё на дереве засекли. Сидели бы там дальше, не совали бы нос, спали бы до сих пор. А так, видимо, судьба к нам привела". Вопросов больше не было ни у кого, и Андрей, возглавив колонну, направился вперёд, ведя за собой группу людей. Даже лишившись оружия, он чувствовал тепло, исходящее от кармана, где тяжёлым грузом лежали золотые монеты. Универсальное средство в этом мире, ими можно было расплатиться за всё. К восходу солнца они прошли десяток километров. После рассвета братья наконец смогли рассмотреть мужчин. У всех суровые бородатые лица, все, кроме одного, одеты в испачканную и местами разорванную одинаковую одежду. В некоторых пятнах грязи Дима даже разглядел засохшую кровь. У каждого удобный компактный рюкзак, разгрузка с магазинами и автоматы Калашникова. Братия, не знающие абсолютно ничего о военных структурах и людях, работающих там, решили, что это наёмники, побывавшие в серьёзной передряге. Золота, судя по всему, у них было достаточно, ибо даже не стали торговаться. Ведь любой местный житель до последнего будет сбивать цену, чтобы заплатить меньше. Любое платёжное средство в этом мире достаётся с большим трудом, если оно добыто честно. Дима сразу предупредил любопытного брата, чтобы вопросов много не задавал, ведь эти парни уйдут, а вслед могут прийти другие и спросить за этих. Поэтому чем меньше они знают, тем лучше. Группа из семи человек шла практически безмолвно. Лишь иногда братья обсуждали дорогу, а гости за всё время перекинулись лишь несколькими словами. Лес в дневное время ожил и дышал свежестью. Птицы и мелкие животные выскакивали из зарослей, но тут же испуган скрывались. Лиственные деревья росли достаточно далеко одно от другого, и путники с легкостью передвигались между ними. Если забыть про расстояние и усталость, они вполне могли получать удовольствие от прогулки. Во время короткого привала гости съели практически все припасы братьев, рассчитанные на четыре дня. Во время обеда Дима убедился в своей правоте насчет пятен на одежде у людей. Это была кровь, которая успела обсохнуть и почернеть. У двоих мужчин, которые выглядели моложе всех, куртки были относительно чистыми только сзади. Мужчина с блестящим браслетом на запястье подмигивал Диме каждый раз, когда тот украдкой смотрел на него, и каждый раз холодок прокатывался по спине. «Парни, сколько вам лет?» «Спорим, не больше тридцати!» – выкрикнул тот самый парень с браслетом, не дав никому ответить на вопрос Дениса. «Мне двадцать семь, Андрюхе двадцать пять!» – ответил за обоих Дима. «Я же говорил, хочешь узнать мое имя?» «Они не хотят знать твое имя, хотя тут уж некоторые проговорились. Чем меньше слышали, тем лучше для них. И не тебе ли следует знать об этом?» — прервал парня с браслетом Денис. «Да, не хотим. Это хорошо. Как там тебя...» «Андрей?» «Да, точно», — подтвердил Леня. Группа Архипова вышла из портала достаточно удачно. Ни обрывов, ни рек на пути не было. «Я же говорил, хочешь узнать мое имя?» Единственной проблемой оказался холод, но солнце к полудню хорошо прогрело воздух, и сейчас об этом можно было не беспокоиться. Благодаря браслету Лёня сразу смог определить местность и куда надо идти. Но два человека, чьи сердца и тела высветились перед его глазами, насторожили. Денис хотел было не обращать внимания, но эти двое сами уверенно пошли за ними, тем самым помогли ему сделать выводы. Он считал, что с местными проводниками куда проще, чем без них. Тем более в обоих было оружие, чего сейчас нельзя сказать про группу, в которой лишь у Малышева остались патроны к автомату. Остальные же таскались с собой оружие с надеждой, что смогут разжиться соответствующими боеприпасами. Лёниш, шеф в конце пешей колонны, периодически сверял их путь с данными в браслете, который проецировал ему в голову карту местности и данные о присутствии всех живых существ в округе. Немного попрактиковавшись, Лёня привык к этому гаджету и периодически даже без надобности прибегал к его помощи. Именно скрытое в браслете оружие помогло отбиться от местных хищников. Таких он уже не раз встречал в этом мире. Ведя правильный дорогой в направлении человеческого поселения, оба брата заслужили некоторое доверие, но никто из группы архипов не спускал с них глаз. После обеда вышли к реке Двана, и братья выгнали из укрети свой старенький УАЗик. Ехать решили только с наступлением ночи, дабы не привлекать к себе большого внимания. И в последующие часы до наступления сумерек люди поочерёдно насыпались в прогретом на солнце автомобиле. Дмитрий окликнул архив у старшего брата. Сейчас была его очередь дежурить. Он сидел на капоте и смотрел вдаль. На коленях держал старенький автомат Малышева, из которого тот так метко стрелял. Ты всех свои деревни знаешь? У нас посёлок вокруг четыре деревни. А в чём разница? Ну, наш крупнее. У нас администрация есть. А еще небольшой магазин. Хорошо, поселок так поселок. Так что, хорошо всех жителей знаешь? Да, людей не очень много. Все друг друга знаем. Из каких краев земли они прибыли? В смысле? Страны, что ли? Да, страны или города. Вот ты сам откуда? Из Кирова? А другие откуда прибыли? Я только про Васильевича знаю и дядю Валеру. Они оба из Перми. И всю жизнь тут живут. «Да, всю жизнь. Только дядя Валера, он умер. А из северных городов кто-нибудь есть?» «Не знаю. Надо у Игоря Васильевича спрашивать. Он ведет учет. А люди не особо любят рассказывать о прошлом. Да мы так близко ни с кем и не общаемся. Только с Васильевичем». Денис выработал себе теорию и хотел проверить ее на практике. Предположил, что люди из одного региона, или даже, может, округа, попадают в определенные точки в ином мире. Если его теория подтвердится, найти инженеров им будет проще. Ответы Дмитрия много, информации не дали, но заставили уже призадуматься. И Киров, и Пермь на карте России находятся друг от друга не очень далеко. Значит, в этом поселении, по его мнению, могут оказаться и татары из набережных Челнов, и жители Ижевска. Но то лишь теория, и надо ее проверить. Стемнело рано, что было им на руку. И группа Архипова на машине въехала на темную улицу поселка. В окнах еле, видимо, светом горели свечи, дым от печей стелился над землей, окутав все вокруг ароматом уюта. Электрификации тут не было, но, как пояснили проводники, стоял общий генератор, который включали только на несколько часов в день, так как покупная солярка стоила дорого. В основном пользовались самодельными свечами, которые делали из жира. Такие же свечи были и у братьев. Их приземистый дом стоял на окраине, спрятанный за невысоким забором. Он насквозь пропитался запахом копоти и горелого мяса. Неочищенный жир сгорал, выделяя едкий дым, но братья, хоть и привыкшие к нему, использовали свечи лишь при необходимости. Парни оказались гостеприимными. Местные традиции не позволяли жить иначе, не помогая вновь прибывшим. Но и будучи гостеприимными людьми, не забывали об осторожности. Через полчаса к ним в окно постучался сосед, чтобы выяснить, все ли у них в порядке и почему так рано приехали, если планировали еще два дня отсутствовать. У них это была первая спокойная ночь, которая прошла без каких-либо происшествий и дала возможность выспаться. Денис понимал, что измученным физически и морально людям нужен отдых. Те потрясения и испытания, которые они прошли, могли подорвать не только общее состояние здоровья, но и психическое. Но все парни вели себя адекватно, и даже Малышев стал сам на себя не похож. Он молча выполнял все редкие поручения и даже на дежурство ходил исправно, не прикрываясь своим бывшим положением и званием. "Ты куда собрался?" спросил Денис Дмитрия, который, проснувшись с позоранок одевался. Архипов в это время дежурил и сидел у окна, наблюдал за происходящим во дворе. Единственная дорога, ведущая к дому, хорошо просматривалась. У завалившегося сарая стоял укрытый чехлом УАЗик, в котором ночевал капитан Попченко. Лёня спал под крышей на чердаке. Они так разместились не потому, что в доме не хватало места, а ради безопасности. Из дома никто не должен был выходить или заходить. Люди, в отличие от медведей, усыпляли бдительность и в любой момент могли реализовать свои хитроумные планы по отъёму имущества. Медведи же, как и другие звери, были в этом отношении более прямолинейны. Если зверь захочет убить человека, он не будет скрывать это за улыбкой, а при первой же возможности порвёт. Ну, так и говорю, Василиюч сходить, отметиться, что мы приехали. А что ты этому скряге покажешь, где рога, которые мы задолжали? Слушай, Дим, давай не светись. Он к обеду сам придёт. Мне кажется, твой брат дело говорит. Пообщаться тут с глазу на глаз нам будет проще, чем если ты к нему явишься. И выведя, что хозяин дома утвердительно кивнул и сняв верхнюю одежду, уселся за стол, Денис спросил: Баня тут у вас есть? А как же? Конечно, есть. Только по-чёрному, без особых удовств. «Андрей, отличная идея. Уверен, ваш Василий и остальные соседи совершенно не удивятся, если после охоты вы затопите баньку и приведете себя в порядок. А вместе с вами и мы...» «Постираться бы еще!» — сказал Белов, дремавший до этого в кресле-качалке в дальнем углу. «И постираться, и в шеи погонять!» Архипов для пущей убедительности положил еще одну золотую монетку на стол, отчего Андрей, валявшийся на топчине, тут же встал и, взяв ее, улыбнулся. «Ну что, в бане дело хорошее!» Дима, гости у нас прямо сказка. Подкинь в печь дров и поставь чайник. После обеда наступил момент самой низкой боеспособности всей группы. Поочерёдно помывшись и постирав одежду, парни ходили в нижнем белье, стараясь не особо светиться во дворе дома. Покидать территорию запретили абсолютно всем. Денистер терпеливо ждал, когда же явится местный барин Игорь Васильевич. Ведь если верить словам братьев, он должен был обязательно явиться. По тому появлению троих мужчин ближе к вечеру стало вполне ожидаемым событием. Денис их заметил ещё на подступах. Да и местные, идя к дому братьев с оружием за спиной, не особо-то и скрывали своё присутствие. Дима с Андреем хотели выйти на встречу, но Денис остановил их. Местные зашли во двор, обошли машину и заглянули внутрь, не заметив под дворхом трепящегося там Попченко. А увидев остывающую баню, вовсе успокоились. Они немного поговорили и двое, развернувшись, ушли. а оставшийся постучался в двери. «Дима, Андрей, вы дома?» И, не получив ответа, тут же зашел. «Добрый вечер, уважаемый», — ответил Денис на удивленный взгляд. Мужчина вскинул карабин, но ему в затылок тут же уперся холодный металл. «Не дергайся, проходи внутрь», — произнес Саша Попченко, слегка коснувшись автоматом. Он дождался, когда незваный гость поднимет руки, и, забрав у него карабин, подтолкнул вперед. «Это он?» — спросил Архипов у Дмитрия. Старший брат молча кивнул головой. — Что ж вы, сынки, на меня обиду, что ли, затаили? Ну, сказали бы, черт бы с этими рогами! — начал причитать мужчина. — Игорь Васильевич, присядьте, пожалуйста, — сказал Денис. Мужчина не смог отказаться и сел на табурет. — О, тезка! — прокомментировал Малышев. И, налив себе в кружку чаю, прошел за стол наблюдать за общением. Мужчина бегал глазами по лицам братьев, пытаясь прочитать на них ответы на множество вопросов, которые сгенерировались у него в голове. Но ни Дима, ни Андрей не произнесли ни слова. Игорь Васильевич, всё хорошо. Возможно, это прозвучит слишком банально, но никто никого не тронет. У нас к вам дело есть. Ваши ребята подсказали, что вы можете нам помочь. Мои ребята? Да-да, ваши. Мы их случайно встретили, ответил Архипов, глядя в упор на мужчину. Игорь Васильевич мялся, подбирая слова и теребил в руках край куртки. "Я надеюсь, в карманах у вас ничего такого нет, от чего нам пришлось бы нервничать. Нет, нет. Так, платочек, если только". "Василич, это не наёмники", сказал Андрей, молча сидевший до этого у печи, но Дима его одёрнул. "Чем я могу помочь? Игорь Васильевич, есть пару вопросов и пожеланий. За все наши пожелания мы готовы заплатить". Как мне сообщили, в этом поселении вы ведёте учёт жителей? Ну и бизнес у вас определённый, верно? Есть такой, да? Есть. Как есть, в принципе, так и говорю. Мне брать не зачем. Замечательно. Саня, Серёга, дайте ему списки. К Архипову тут же подошли Белов и Попченко, передав тетрадные листки. Денис пробежался глазами и, поднявшись, передал их мужчине. Возьмите его, вот, ознакомьтесь и подумайте. А пока думаете, ответьте мне, пожалуйста. Знаете ли вы посёлки или, возможно, среди жителей этого поселения есть люди, прибывшие из северных регионов нашей страны? В каком смысле из северных регионов? Не отрываясь от списков на листках, переспросил Игорь Васильевич. Хорошо, пойдём с другой стороны. Основные жители поселения, где жили до того, как переместились сюда в иной мир? Но Игорь Васильевич держал листки в руках и непонимающим взглядом смотрел на Дениса. Ты вот сам откуда, Игорь Васильевич? Дмитрий не выдержал, подошел поближе и переформулировал вопрос Архипова. «Из Перми же!» «Так? А дядя Валера где жил до этого? Тоже в Перми?» «Он и спрашивает, большинство жителей где жили до этого?» «Я из Перми, да. Жил там до 1992 года. Как раз союз начал разваливаться. Но мы тогда верили, что все будет хорошо. Да, и Валера оттуда. Но я его не знал, тут познакомился». «Тогда поселение было не таким большим, как сейчас. А еще...» Мужчина вдруг замолчал, и по его лицу стало видно, что его осенила какая-то светлая мысль. «Кстати, да. Я никогда ведь и внимания на это не обращал». Данное высказывание привлекло Малышева, и он перестал на все происходящее смотреть, как на развлечения. Сейчас проверялась какая-то теория, родившаяся у Архипова в голове. Если эта теория подтвердится, то искать определённых людей будет куда проще. А зачем вам это? Кстати, я ведь даже не знаю вашего имени. Оно вам и не нужно. Меньше знаете, крепче спите. Если и скрывать нечего, почему бы не сказать? Игорь Васильевич, не стоит утруждать себя ненужными разговорами. Вы мне можете обрисовать, из какого региона страны люди, проживающие в вашем поселении? Да, конечно, могу. Только надо заглянуть в учетную тетрадку. Там у меня в основном все записано. И имя, фамилия, где жил до этого и профессия. Замечательно. Я, наверное, с вами прогуляюсь. Заодно в вашу деревню посмотрю. Кстати, что со списком? Половину того, что написано, можно достать в течение недели. Несколько вещей и я могу продать. А вот это что? Цифтририсон... Мужчина попытался прочитать сложное название лекарства, написанное не самым разборчивым почерком Белова. Это антибиотик. Имеются такие, уточнил Сергей. Какие антибиотики? Ты что? У нас вон травы да ягоды. А здоровье бережём, не дай бог заболеть. Смертность в этом плане высокая, растягивая на последнем слове гласные, произнёс он. Так, парни, Дима и Андрей, вы мне рогата принесли? Быстро вы из леса воротились. Василич, какие ещё рога? Ты не понимаешь, что только кого мы встретили? Им как бы совсем рога не интересны. Ответил Андрей, поняв, что ему некоторое время ничто не угрожает, тут же начал поднимать свой упавший несколько минут назад авторитет. Свои разборки будете устраивать после того, как мы уйдём. А сейчас будьте так любезны, закройте рты и без команды не открывайте. Денис Малышев подошёл в плотную и, потянув его за локоть чуть в сторону, прошептал на ухо. — Чего мы с ними возимся, как в детском саду? К чему это показная вежливость? — Надо, Игорь, надо. Не стоит делать так, чтобы местные затаили на тебя обиду. — Не забывай, это люди! — полушепотом ответил Денис и быстро глянул на мужчину. — У меня нет желания, чтобы за нами кто-то бегал. Поэтому, когда есть возможность, надо вопросы все решать максимально мирно. Он высвободил свой локоть из цепких рук Малышева и надел куртку. «Мы сейчас ко мне идем?» «Совершенно верно. Вы же бизнесмен местный». «А вы мой клиент». «Отлично, что мы нашли понимание». «Не совсем». Мужчина мял в руках листочки. «Все, что просите, стоит денег. У вас есть чем заплатить?» «У них есть, Василич. И мы тебе аванс сможем вернуть. Ребята серьезные. Нас наняли на работу. С целодонтом облом пока». вновь вставил слово Андрей и тут же получил от брата толчок за свой длинный язык. Заплатить есть чем, главное было бы за что. Они вместе вышли из дома и неторопливым шагом направились по узкой улице к дому Игоря Васильевича. На пути встретилось несколько прохожих, которые улыбчиво здоровались, но Денис чувствовал, как они своими пристальными взглядами сканировали его, пока он проходил мимо, а после ещё долго смотрели ему вслед. Не любят тут у вас гостей. «Гостей-то любят. Незваным не рады. Особенно таким колоритным, как вы. Мало добра от вас приходится ждать. Обычно все, кто приезжает, дальше моего дома не ходят. Ко мне и дорога каменная ведет, чтоб клиенты мимо не проехали. Мы же народ простой. Практически все живут охотой, и в каждом доме есть оружие. Все мои клиенты прекрасно об этом знают и посему не шляются по поселку». Медленно объяснял на ходу мужчина. Его карабин заранее разряжен и висел у него на плече. Денис же свой пистолет держал в кармане на случай сюрпризов, потому как все просчитать заранее было невозможно. «Ну, еть и еть! Этих только сейчас не хватало!» Увидев две припаркованные возле его дома машины, сказал Игорь Васильевич. «Кто это? Вы их ждали?» «Да, клиенты. Сейчас, пять минут. Сообщу, чтобы позже приехали и вернусь». Со мной не ходи. Они нервные все, ответил мужчина и медленно пошёл к машинам, надев на лицо дежурную улыбку. Из недородников вышли четверо, и ещё по два человека осталось в машинах. Их хорошо было видно: водители и пассажиры рядом. Невысокие азиаты тут же громко и весело заговорили и окружили Игоря Васильевича, пожимая ему руки. Все они переговаривались между собой. Один переводил мужчине, тот сперва стоял, слушал, а после отвечал. Через минуту он один отправился к себе во двор и скрылся между построек. Для Дениса риск присутствовал. Эти азиаты, с высокой долей вероятности китайцы, в любом случае были вооружены, и если Игорь решит ограбить группу и расскажет азиатам, то ему не поздоровится. Но он хладнокровно остался на месте, ожидая, когда гости уедут, а те в свою очередь смотрели на него что-то обсуждая между собой и показывая пальцами. Эй, иди сюда. Вдруг на плохом русском языке выкрикнул один из них. «Ты чё, не понимаешь?» И повторил на таком же кривом английском. Когда оба раза пожелания китайца не были исполнены, один из них отделился от своих и пошёл в его сторону, что-то быстро спрашивая. Архипов сжал рукоятку своего пистолета и взвёл курок, прячь оружие в кармане. Китаец до него не дошёл. Его позвали обратно, так как появился Игорь с большим свёртком, и, положив его на капот недорожника, открыл. Мужчины окружили Игоря Васильевича, и Денис не увидел, что они рассматривают. Секундная тишина взорвалась диким криком в адрес мужчины. Они быстро жестикулируя что-то ему предъявляли. Переводчик только и успевал переводить. На лице скупчика вырисовывался страх, и он периодически поглядывал на Дениса в надежде, что тот сможет ему помочь. Игорь перед ними пытался оправдаться, но азиаты его не слушали. Спрятав объёмный свёрток в машину, они продолжали на него давить. В одиночку тот не мог ему ничего противопоставить, а лишь раз за разом повторял одно и то же. Архипову, возможно, стоило бы вмешаться, но он понимал, что в данной ситуации победителем вряд ли выйдет, а лишнее привлечение внимания к себе не стоило того, чтобы лешиться тут жизни. Китаец достал из кармана пистолет и направил его в лицо Игорю. Все остальные замолчали. Он повторил несколько раз те же слова, а когда переводчик перевёл, всё спрятал пистолет, обернулся на Дениса и сложив пальцы пистолетиком направил на него. Затем улыбнулся и жестом сделал выстрел в сторону Архипова. Денис тоже в ответ ему улыбнулся, крепко сжимая пистолетную рукоять. Он уже присмотрел дорогу к отступлению, но этого не потребовалось. Китайцы, решив свой вопрос, уселись в машины и уехали, оставив Игоря Васильевича одиноко стоять у раскрытых ворот своего дома. Говорил парням, что надо оставшиеся рогары добыть. Вот теперь проблем на свою точку заработали. Но ничего, не с такими справлялись. Чуть улыбнувшись, ответил мужчина и, позвав Дениса за собой, повёл в небольшую пристройку к дому. Китайцы были? Да, они самые. С ними с одной стороны хорошо, платят много, но требуют всегда неукоснительного соблюдения договорённостей. Обещали уши отрезать в следующий раз как компенсацию за задержку поставки. В каждом бизнесе есть свои риски. Да, не знаю, как вас по имени, полностью согласен. Я отпор дать не могу. Слух плохой пройдёт, и к нам перестанут ездить. В этот момент на пороге появился неказистый мужчина в возрасте. "Чего пришёл?" бесцеремонно крикнул на него Игорь Васильевич. "Да вот, дечь принёс. Сколько?" "10 голов. Оставь у порога, за оплатой к вечеру придёшь". "Так это, Василийч, ты мне ещё с прошлого раза не оплатил-то". Матвей, а что ты хотел?" Но ну, не берут твоих. Половину прежней партии пришлось выкинуть, попортились. Ты бы их солью лучше натирал. Так Василиевич, нет соли-то. Её ж поди покупать надо, а ты мне не платишь. Матвей, сейчас вот как раз насчёт твоих и обсуждаем. Новый уважаемый клиент. Ты давай, иди, к вечеру разойдёшь. ответил Игорь, и мужчина сразу с долей уважения посмотрел на Дениса, затем тихо проговорил какие-то слова и исчез за дверью. «Не дают работать. Все ходят и ходят со своей мелочью. Ну вот что мне делать с его неощипанными курями?» «Ну да бог с ним. Итак, посмотрим». Васильич достал из кармана мятой листки и полез вглубь своих владений. Он что-то там двигал и, ругая всех и вся, долго копался, периодически выходя на свет. Минут через десять он сел рядом и, сверяясь со списком, вычеркивал то, что нашел. «Смотри, такого количества патронов семь шестьдесят две на тридцать девять у меня нет. Если сейчас отправлю человека, к утру возвратится. Но нужно деньги сразу дать. Для парабеллама пистолетного типа в наличии всего две пачки. У меня тут больше в ходу картечь, да под карабин». Рассуждал он. «Он бинты ргут». Неожиданно он замер и быстро выйдя на улицу крикнул. «Матвей, иди сюда! Хорошо, что не ушел». Позвал он мужика, который дошёл до забора и там сел, чего ты ожидал? Ты и давай, бери своих курей и идуй домой. Мариш, скажи, что клиенты хотят мясо тушёного, да в дорогу взять, чтобы даже через неделю не попортилось. Ты понял меня? Ох, Василищ, спасибо тебе большое. Это мы мигом к утру управимся, ответил мужичок, исхватив тушки диких птиц из-чеза за забором. Ну вот, все, давай решили. Вычеркнув ещё один пункт, сказал он: Денис забрал у него листок, осмотрел то, что лежало на столе и глянул на список. Вычеркнуто было всего четыре позиции. Это два типа патронов, шерстяные носки и бинты с ватой. Не густо у тебя. Ну, что имеется? Это ж не военный склад. Гранат у меня нет, да и проку от них. Одежды тоже не имеется. Это все в город. Так, Игорь Васильевич, мне казалось, вы деловой человек. А когда дело дошло, начинайте мне сказки рассказывать. А что я сделаю без денег-то? Вот что есть, то и предлагаю. Я же говорил, если надо, то можно и съездить. Но тут нужна оплата. Ладно, старайся своего посыльного, и надеюсь, обойдёмся без сюрпризов. Он полез в карман куртки и вытащил горсть золотых пятаков. Если транспорт найдёшь вместительный, с запасом топлива, ещё столько же получишь. Для транспорта дважды надо будет по столько же. С жадностью углядя на переливавшиеся золотым блеском монеты, ответил Василиевич: "Ты главное найди. Если всё хорошо будет, не обидим. И подумай ещё раз над тем, есть ли среди твоих сельчан кто-либо, кто жил до этого на северах, Архангельск, Мурманск. Конечно, в город я и сам, наверное, съезжу, такое дело. Денис, без сожаления расстался с десятком монет. Он был бы рад обменять их на безопасность и комфорт." Ибо мёртвым это золото ни к чему. А судя по поведению, Игорь Васильевич горы свернёт, но необходимое достанет. Список состоял не из фантастических предметов, а из вполне распространённых вещей. Возможно, Белов и Попченко слегка переборщили со своими пожеланиями, вписав туда и гранаты, и антибиотики. Но даже если удастся обзавестись минимумом необходимого, то решение поставленной задачи останется делом времени. Парни, разбирайте патроны. Зайдя в дом, сказал Денис. — Пока так, остальное обещали к утру. — Не густо совсем, — ответил Саша, распечатав пачку. Он соряжал магазин Калашникова. Братья в этот момент занимались ужином. Игорь скучал возле печи, периодически подкидывая туда дрова. — О чем договорились с Васильевичем? — спросил Андрей, ставя на стол большой казан с мясом. — Тебе-то что? Куда ты вот опять свой нос суешь? Остановил брата Дима и рядом с казаном выставил блюдце с солью. «Да я и не сую. Васильич...» — начал оправдываться младший брат, но Денис его перебил. «Местный барин ваш обещался сегодня смотаться в город и привезти недостающие. К утру все будет». «В какой город? В Альдарис?» «Возможно, я не уточнял». «Ближайший город Альдарис. Ну как город? Покрупнее Лукьяновки раза в четыре, не более. Но до утра оттуда он не успеет вернуться», — ответил старший брат, и они переглянулись друг к другу. Видимо, расточительная трата казённых денег на этом прекращается, риск сказал Малышев, и взяв горячий кусок мяса, обильно посыпал его солью и положил в рот. Он подошёл к окну и повесив старенький автомат на плечо сказал: "Пойду, парней поменяю. Им согреться да поесть надо". "Зачем тогда он патроны дал? Пачки заводские. Если бы я хотел кинуть или отнять, то патроны не давал бы", прокомментировал Попченко. Братья, затихли. Понимаю, что своими разговорами и подозрениями они могут испортить планы Игоря Васильевича. Ведь эти парни завтра уйдут, а им тут ещё жить. Андрей, спасибо за своевременный вопрос. До Эльдариса какое расстояние и куда дальше ведёт дорога? 150 км. Но по пути ещё парочка небольших поселений будет. А дальше дорога поворачивает на восток, а гибы небольшие горы. Там тоже люди живут. Но название я не знаю. Не интересовался никогда, мы туда не ездим. Мы в Альдаре сто раз в месяц только. И то, если б не Андрей, там бы нечем было заниматься. А севернее? После нас только горы, никого больше. И там тоже делать нечего. Ответил Дима, и в этот момент в дом шумного шел Леня. Он был весел, а лицо светилось румянцем от легкого мороза на улице. Ох, горячая еда! Да, еще и вкусная, только не спрашивай, чье мясо. Саша Попченко уступил Лёне место за столом. Слушай, я тут больше 5 лет прожил и зарабатывал на этом, потому меня не удивишь. Хоть хурого мясо, всё равно съем. Ты видел хурогов? Андрей подошёл поближе к столу и посмотрел на Лёню, чтобы удостовериться, что он не врёт. Да не то, чтобы видел, но у меня ручной был черныш. Мышь наглый и хитрый, чёрный как ночь. ответил он и, взяв побольше кусок, начал обрезать жир. Как обстановка вокруг В общем, малоподвижная, Денис. А вот в доме, куда ты ходил, количество душ на квадратный метр за последний час значительно увеличилось. — Не к добру это, — прокомментировал Саша. — Ты это все со своим гаджетом? — Угу, — разжевывая мясо ответил Леня. — Ладно, пойду, пока поменяю, — подытожил весь разговор Денис и вышел из дома. Дождавшись, когда уйдет Архипов, Андрей осторожно сел рядом с Леней и начал у него расспрашивать про кхурога, и других животных, каких он встречал. Какие планы, майор? Недалеко от входа Дениса встретил Малышев. Он, откинувшись в одеяло, сидел на лавке и смотрел вдоль улицы. Наполеоновский Игорь, только Наполеоновский. Родина задачу поставила, а судьба ещё и тебя помогать отправила. Денис чуть пододвинул полковника и сел рядом. А если серьёзно, нам ночь надо уходить в лес. Какой лес архивов? «На дворе не май месяц, а колеем ведь!» «Да пускаю и такой вариант», — ответил Денис. Они неподвижно сидели минут двадцать, думая каждый о своем. По улице изредка проходили люди, которые совершенно не обращали внимания на двоих мужчин во дворе. Серое небо, затянутое облаками, не сулило ничего хорошего. «Дождь, наверное, скоро будет. Или снег, Игорь. Если уходить, то, наверное, и засветло надо. Или, может, тут подождем?» Если здесь шансов у нас мало. Если обложат, то выкурить нас смогут легко. Зря ты, конечно, казёнными деньгами светил. Я просто процесс ускорил. В итоге мы получим то, что и должно быть, только затратим на это одни сутки. Всё-таки что это у тебя, паранойя видеть за каждым деревом врага или опыт? Я вот, например, сейчас чувствую себя совершенно спокойно, хотя местный барин меня напрягает. Может, ему допрос устроим? В этот момент дверь открылась и на улицу вышел Андрей. Он посмотрел на обоих мужчин, плотно закрыл за собой дверь и сказал: "Слушайте, возьмите меня с собой". Игорь с Денисом переглянулись, и тут вслед за братом на улицу появился Дмитрий. "Куда ты собрался? Чем тебе здесь не живётся? Про девчонку свою забыл уже?" "Отличная идея", сказал Денис и резко встал с места. Андрей медленно расплылся в улыбке. Старший брат от изумления открыл рот. Он и не думал, что чужаки тут же согласятся забрать его брата. "Зачем он тебе?" спокойно спросил малышев. "Кто?" "Парень этот, Игорькин, ну, младшего." "А, вы вот о чём. Как там тебе, Андрей?" Парень утвердительно закивал. "Слушай своего брата, Андрей. Он родной тебе человек и плохого не посоветует. А теперь возьмите с собой воды и идите в баню. Сегодня ночевать будете там." Не дожидаясь, пока братья начнут шевелиться, Денис прошёл в дом. Все трое из его группы спокойно сидели за столом и неторопливо разговаривали. Сергей обедал, а Лёня и Саша снаряжали оставшиеся магазины. "Ну что, как?" "Не густо, Денис", ответил Попченко. "Хорошо, оружие не выкинули. По три магазина всего. Этого нам хватит. Скоро тем нет насчёт, собирайтесь. Сейчас уходим." И да, Саша, закрой забрать име дверь в бане, чтобы как минимум до утра там просидели. Принял. Саша встал и, увидев братьев в дверном проёме, сказал: "Ну, взяли что надо?" Если да, кругом, шагом марш. Денис посмотрел вслед уходящим и, как только дверь закрылась, обратился к Лёне: "Как обстановка? Меня интересует вот этот дом". Архипов ножом выцарапал на столе приблизительную схему улиц в поселении, где стоял дом скупщика. Такая его друг, используя браслет, смотрел, в комнату вошёл Малышев. Ты что задумал? Как стемнеет, перебираемся в дом к барину. Это мужичок, который был тут. У него устроим засаду. На данный момент это оптимально. По словам Лёни, в доме было два человека. И как только поселение погрузилось в темноту, группа Архипова направилась к нему. Они шли не спеша, не прячась ни от кого, в полный рост, стараясь сделать все движения естественными. Издалека было похоже на возвращающихся домой мужчин. До дома скупщика Игоря Васильевича дойти они не успели. Буквально метров за сто увидев в конце улицы движущиеся машины, остановились и тут же побежали в ближайший двор. Попченко, шедший впереди, без церемонии выбил массивную дверь, открывающуюся внутрь. Если бы расположение двери было иным, фокус с выбиванием у него бы не получился. Находящиеся внутри три человека громко закричали «Попченко!» А тёмный силуэт промелькнул в соседнюю комнату, которая еле освещалась огоньками светильников. Выходи с поднятыми руками, а вы оба заткнитесь, крикнул Саша, пытаясь угомонить двух орущих женщин. Он показал на соседнюю комнату, зная, что там кто-то находится. Автомобили, ехавшие по улице, остановились у соседнего двора, где жил скупщик. Было слышно, как открываются и закрываются двери. Женщины смогли успокоиться за пару секунд, но только приставив оружие к албу. После недолгих уговоров из соседней комнаты вышел мужчина с вытянутыми руками, через локоть на ремне висел карабин. Мужик, ты нас прости, дверь портить тебе не хотели и ужин прерывать, сказал Денис, увидев скромно накрытый стол. Мы ненадолго у тебя. Сейчас дело сделаем и уйдём. У тебя в огороде есть выход в соседний двор? Мужчина молча кивнул. Отлично. Ты главное не поднимай панику. За дверь мы тебе заплатим и моральную компенсацию дадим. А проронить и хоть слово придётся убить. Вам всё понятно, что потом спросил Денис, увидев, как хозяева дома закивали, оставил Лёню в комнате, а сам со остальными вышел в огород, где через хлипкий забор были видны внедорожники с работающими двигателями, и толпа человек 10 стоящих рядом. Это были те же азиаты, которых Денис видел днём. Он узнал их голоса и специфический акцент. Неподалёку стоял и Игорь Васильевич, который что-то весело рассказывал. показывая в сторону дома братьев.